глава семнадцать эдгар сидел на террасе глядя на пенистые воды салуина когда услышал стук копыт в лагерь ворвались всадники доктор кэрол а за ним ног лек и третий человек которого он не знал мальчишки кинулись к всадникам чтобы помочь им спешиться даже на расстоянии эдгару было видно что прибывшие вымокли до нитки доктор стянул пробковый шлем и сунул его под мышку потом глянул наверх и увидел настройщика. «Доброе утро, мистер Дрейк!» — крикнул он. «Спуститесь, пожалуйста! Я хочу познакомить вас кое с кем!» Эдгар встал и спустился на поляну. Когда он подошел к прибывшим, мальчишки уже увели пони прочь. Кэрол отряхивал перчатки. На нем была куртка для верховой езды и заляпанные грязью краги. В губах тлела мокрая сигара. Лицо у доктора было усталое и красное. «Надеюсь, вы успешно пережили мое отсутствие». «Да, доктор, спасибо. Пошел дождь. Я еще немного поработал с фортепиано. Я думаю, оно окончательно настроено». «Превосходно, превосходно, мистер Дрейк. Это именно то, что мне хотелось услышать, и я сейчас объясню, почему». Но вначале позвольте мне представить вам Яунг-Шве. Он обернулся к своему спутнику, который слегка поклонился, прежде чем протянуть настройщику руку. Эдгар пожал ее. «Как видите, он знаком с нашими обычаями», — сказал Кэрол о гости. «Приятно познакомиться с вами, сэр», — сказал Эдгар. «Он не говорит по-английски, только здоровается за руку», — Кэрол чуть усмехнулся. Яунг-Шве прибыл как посол Саубвы Монгная. Вы наверняка о нем слышали. Это княжество на севере. Шанский князь Саубва Монгная традиционно один из наиболее влиятельных правителей по эту сторону Салуина. Мы спешили сюда, потому что завтра в Майлуин самолично прибудет Саубва. Я пригласил его погостить в форте. «Это его первый визит сюда», — доктор помолчал. «Пойдемте», — он откинул с лица мокрые волосы. «Предлагаю вначале найти что-нибудь выпить, а потом уже продолжить разговор. После целой ночи в седле у нас внутри все пересохло. Хотя снаружи нас усиленно поливало». Вчетвером они направились вверх по склону к постройкам. Шагавший рядом с Эдгаром, Кэрол снова заговорил. Я очень рад, что фортепиано в порядке. Видимо, оно понадобится раньше, чем я думал. Что вы имеете в виду? Мне бы хотелось, чтобы вы сыграли для Саубвы, мистер Дрейк. Кэрол заметил, что Эдгар хочет что-то сказать, и быстро продолжил. Я вам все объясню попозже. Саубва — сам искусный музыкант. Я много рассказывал ему о фортепиано. Эдгар остановился. — Доктор! — запротестовал он. — Я не пианист. Я говорил вам об этом много раз. — Глупости, мистер Дрейк. Я слышал, как вы играли, пока настраивали инструмент. Может, для лондонского концертного зала вы и не подходите, но для концерта в бирманских джунглях вашего мастерства более чем достаточно. Кроме того, у нас просто нет выбора. Я сказал князю что вы приехали специально ради него. А мне нужно будет сидеть рядом с ним и объяснять ему музыку. Кэрол положил ладонь на плечо настройщика и заглянул ему в глаза. Ставки очень высоки, мистер Дрейк. Эдгар снова покачал головой, но доктор снова не дал ему ничего сказать. А сейчас позвольте мне заняться нашим гостем. Позже я загляну к вам. Он на шанском окликнул юношу, стоявшего у двери одного из лагерных строений, посол вырос, смеялся, и мужчины скрылись в доме. Эдгар вернулся к себе и стал ждать доктора. Нервно расхаживая по комнате, он думал, «Это нелепо, я не хочу участвовать в этих играх, я не за этим приехал, я сто раз говорил ему, что я не пианист, он такой же, как Катерина». Они не могут этого понять. Он ждал. Прошел час, а потом, вероятно, и второй, хотя он не мог сказать точно и не мог даже по привычке взглянуть на сломанные часы, так как недавно убрал их в саквояж. Еще один час. В душе нарастало раздражение. Может, доктор передумал, решил он, обдумал все получше и понял, что идея неразумная, что я не готов. К такому представлению. Эдгар ждал, все больше убеждая себя в том, что это правда. Он вышел на террасу, но увидел только женщин у реки. Наконец на лестнице раздались шаги. Это был один из мальчиков слуг. «Доктор Кэролл просил передать это вам!» Мальчик с поклоном протянул записку. Эдгар развернул листок. Это была шанская бумага. Ему уже доводилось такую видеть. Буквы были кривые, написаны явно в спешке. «Мистер Дрейк, прошу прощения за то, что не зашел к вам, как обещал. Посол Саубвы потребовал большего внимания, чем я рассчитывал, и, к несчастью, я не смогу обсудить с вами ваше выступление. Я прошу вас только об одном. Как вам известно, Саубва Монгная — один из вождей Лимбинского союза» с которым британские силы под предводительством полковника Стэдмана воюют последние два месяца. Я надеюсь заключить предварительное соглашение с Соубвой во время его пребывания в Майлуин и, что более важно, попросить его организовать встречу с Союзом. Все, о чем я прошу вас, выбрать и сыграть произведение, которое вселит в князя дружеские чувства, чтобы убедить его в наших добрых намерениях. Я совершенно полагаюсь и доверяю вашей способности выбрать и исполнить пьесу, подходящую для этого случая. Э. К. Эдгар поднял глаза, чтобы выразить хоть кому-нибудь свой протест, но мальчик уже исчез. Эдгар вышел на террасу, обвел взглядом лагерь, но никого не увидел. Он выругался. Всю ночь он провел в комнате с фортепиано, сидя перед ним на табурете, думал, начинал наигрывать то одну пьесу, то другую, бросал «Нет, это не то, эту я сыграть не смогу», и снова принимался играть. Мысли о том, какое произведение сыграть, перемежались размышлениями о том, сколь важен этот визит. Что за человек-соубва и чего доктор хочет добиться музыкой и самой встречей? Успокоился он лишь на рассвете. Руки так и остались лежать на клавиатуре, а голова опустилась на руки. Он заснул. Проснулся Эдгар уже за полдень с полным ощущением, будто спал у себя в мастерской в Англии. Направляясь к своей хижине, Он удивленно подмечал перемены в лагере, произошедшие за ночь. Дорожки тщательно выметены, от мусора оставшегося после дождя нет и следа уложены свежие доски. На домах флаги, трепещущие на ветру. Единственным свидетельством британского присутствия был государственный флаг на крыше казармы, превращенный в столовую. «Флаг выглядит совершенно неуместно», — подумал Эдгар. Прежде он не видел его в форте, что теперь казалось ему странным. В конце концов, это ведь британский форт. Он вернулся к себе и ждал до сумерек, когда в дверь постучал мальчик. После того, как Эдгар умылся и переоделся, мальчик повел его к казарме, где караульный попросил оставить ботинки у входа. Внутри столы и стулья заменили подушками, разложив их на полу, перед низкими плетенными столиками. В зале было тихо, Саубва и его свиты еще не прибыли. Эдгара провели в конец зала, где сидели доктор и Кхин Мио. На докторе был шанский костюм, изящного кроя белая хлопковая куртка и ярко-лиловая пасхоу. Он выглядел впечатляющим. Эдгару вспомнился день приезда, когда Кэрол встречал его на берегу одетый точно, как остальные обитатели лагеря. С тех пор Эдгар видел его только в европейской одежде или в армейской форме. Между доктором и Кин Мио оставалась свободная подушка. Доктор был занят разговором с пожилым Шаном, сидевшим через несколько подушек от него, и жестом предложил Эдгару садиться. Кин Мио что-то говорил о юноше, сидевшему на корточках перед ней, Эдгар посмотрел на нее. Одета она была в шелковую блузку, волосы казались темнее обычного, словно она только что приняла ванну. Прическа заколота той же деревянной шпилькой, что во время их прогулки. Когда юноша, наконец, встал и ушел, Хин Мио поманила Эдгара и прошептала. — Вы подготовили пьесу? Эдгар слабо улыбнулся. — Посмотрим. Он оглядел помещение. Так не похоже на утилитарную больницу или кабинет доктора, где он побывал. В каждом углу горели факелы, заливая зал светом и благовонным духом. Стены закрывали ковры и звериные шкуры. Вдоль стен выстроились слуги. Одних Эдгар узнал, но были и незнакомые. Все одеты в аккуратные свободные штаны и синие рубахи. Идеально повязанные тюрбаны, безукоризненно чистые. От дверей донесся какой-то шум, и по залу пробежал шепот. Вошел крупный человек в поблескивающем одеянии. — Это он? — спросил Эдгар. — Нет, подождите, он не такой большой. И сразу после этих слов в зал вошел низенький толстый человечек в экстравагантно замотанной мантии. Слуги Шаны упали на пол, распростерлись перед вошедшим. Даже Кэрол поклонился, и Кхин-Мио тоже, и, косясь на доктора, Эдгар повторил его движение, поклонился вместе со всеми. Саубва и его свита пересекли зал, князь направился к свободной подушке рядом с Кэролом, они сели. Свита гостя была облачена в одинаковую форму, юбки в складку с широкими поясами, на головах белоснежные тюрбаны. И только один человек был одет иначе — монах, который сел на подушку и тут же отодвинулся от столика, что, как понял Эдгар, означает «отказ от пищи», так как монахи не едят после полудня. В монахе было что-то отличающее его от остальных. Эдгар все смотрел на него, пока не понял, что то, что он вначале принял за очень смуглую кожу, на самом деле... Густая синяя татуировка, полностью покрывающая руки и лицо. Когда слуга зажег яркий факел в центре зала, синий цвет проступил отчетливее на фоне шафранового одеяния. Кэрол говорил с соубвой на шанском. Эдгар, не понимавший ничего, уловил одобрение в шепоте остальных. Иерархия рассадки удивляла. Эдгар не понимал, почему он сидит столь близко к Саубве, ближе, чем деревенская верхушка, и почему его посадили со стороны Кэрролла, а не со стороны Кхинмио. Слуги разносили рисовое вино в резных металлических кубках, и когда обслужили всех, доктор Кэрролл поднял свой кубок и заговорил по пошански. Зал зашумел, Саубва выглядел довольным ваше здоровье», — шепнул Кэрол Эдгару. «А что это за монах?» Шаны зовут его Синим Монахом. «Думаю, вы понимаете, почему. Это личный советник суубвы Князь никогда не путешествует без него. Сегодня вам предстоит завоевать и сердце монаха». Слуги уже подавали угощение. Такого пиршества Эдгар не видывал за все время своего пребывания в шанских княжествах блюда за блюдом, соусы, карри, миски с лапшой в густом бульоне, улитки с молодыми побегами бамбука, тыква, жареная с перцем и луком, вяленая свинина и манго, говяжья строганина со сладкими зелеными баклажанами, салат из курятины с мятой. Все много ели и мало говорили. Время от времени доктор оборачивался и говорил что-нибудь в соубве, но по большей части они молчали. Князь лишь междометиями выражал одобрение кушаньем. Наконец, после бесчетного количества блюд, каждый из которых вполне могло быть кульминацией обеда, подали огромный поднос с орехами бетеля и шаны принялись увлеченно жевать, сплевывая в принесенные плевательницы. Наконец, Саубва откинулся на подушки и, поглаживая живот, заговорил с доктором. Кэрол повернулся к настройщику. «Наш князь готов слушать музыку. Вы можете пойти в музыкальную комнату первым, чтобы подготовиться. Пожалуйста, поклонитесь ему, когда встанете». И не поднимайте головы, пока не выйдете отсюда. Небо снаружи было ясным, дорожку заливал свет луны и многочисленных факелов. Эдгар шел вверх, его переполняли тревожные предчувствия. У дверей музыкальной комнаты стоял караульный шанский юноша, которого он помнил по завтракам у реки. Эдгар кивнул ему, и юноша низко поклонился что было совершенно излишним, поскольку настройщик пришел один. В свете факелов комната казалась просторнее. Фортепиано сдвинули к одной из стен, на полу разложили подушки. «Совсем как настоящий салон», — подумал он. В дальнем конце комнаты, выходящее на реку, окно было открыто, и слышался змеиный шорох солуина Эдгар подошел к инструменту. Покрывало с него уже сняли. Он сел на табурет. Он знал, что ему не нужно касаться клавиш. Он не хотел раньше времени открывать, что будет играть, и не хотел, чтобы остальные подумали, что он уже начал играть, не дождавшись слушателей. Поэтому он просто сидел с закрытыми глазами и представлял движение пальцев и звучание музыки. Вскоре с дорожки донеслись голоса и шаги. Вошли Кэрол, князь и синий монах, за ними Кхинмио, а потом и все остальные. Эдгар встал и поклонился. Низко, по-бермански, по-исполнительски. А ведь у пианиста больше общего с восточной, чем с западной культурой, — подумал он, в которой принято пожимать друг другу руки, приветствуя. Он стоял, пока все не устроились на подушках, Затем сел на табурет. Он собирался начать без всякой преамбулы, без всяких слов. Имя композитора ничего не сказала бы князю Монгная, а Кэрол наверняка узнает пьесу и сможет объяснить, что она значит или что она должна значить с его точки зрения. Начал Эдгар с прелюдии и фуги до диэс минор Баха четвертой пьесы из хорошо темперированного клавира. Пьеса, словно написанная для настройщика, настоящее руководство по анатомии звука. Эдгар с ее помощью проверял строй профессиональных инструментов. Он всегда называл пьесу «экзаменом для настройщика». До изобретения равномерно темперированного строя, равного распределения звуков, Было невозможно играть во всех тональностях на одном инструменте. Но при равномерном распределении нот возможности внезапно становились неисчерпаемыми. Эдгар играл прелюдию. Мелодия взмывала и опускалась, и он чувствовал, что его самого качает вместе с музыкой. «Я мог бы много сказать доктору», — думал он, — «о том, почему я выбрал ее». Это произведение, подчиняющееся строгим законам контрапункта, как и все фуги. Вся пьеса — лишь разработка одной простой мелодии, обязанная строго соблюдать правила, установленные в первых нескольких строчках. Для меня это означает, что красота основана на порядке, на правилах. Из этого можно сделать нужные выводы по поводу законности и подписания соглашений. Я мог бы сказать ему, что эта пьеса без ясно очерченной мелодии, что многие люди в Англии не находят ее привлекательной из-за излишней на их взгляд математичности, из-за того, что в ней нет мотива, который можно легко запомнить и потом напевать. Может быть, ему самому это известно. Но если наша музыка незнакома Шанам, тогда точно так же, как их музыка смутила меня, князя может смутить наше. Поэтому я и выбрал нечто математическое, ведь эти законы универсальны. Каждый может оценить организованную сложность, волшебство, скрытое в чередовании звуков. Было и другое, что он мог бы сказать. Например, почему он начал с четвертой прелюдии, а не с первой? Потому что четвертая — это песня неопределенности тогда как первая — мелодия достигнутой цели, а завоевывать расположение лучше начинать скромностью. Или что он выбрал ее просто потому, что она трогала его самого, что в этих звуках есть чувство, и если оно не так очевидно, как в других произведениях, то, может, именно поэтому это незаметное чувство придает пьесе такую силу. Пьеса начиналась нижними нотами, на басовых струнах, и по мере усложнения мелодии вступали верхние, и Эдгар чувствовал, как все его тело тянется вправо и остается там, заканчивая путешествие вдоль клавиатуры. «Я похож на марионетку, которая движется по сцене в мандалайском пве». Обретя уверенность, он продолжал играть, Музыка замедлила темп, и когда, наконец, пьеса завершилась, он почти забыл, что на него смотрят люди. Он поднял голову и взглянул через комнату на Саубву, который что-то сказал синему монаху, а затем жестом попросил Эдгара продолжать. Ему показалось, что доктор рядом с князем улыбается, и он снова заиграл. Теперь «ре-мажор», потом «ре-минор», вперед и вперед через пассажи, в движении вверх. Каждый мотив — вариация начальной темы, структура, дающая жизнь возможностям. Он играл в дальних октавах, как называл их его старый учитель, и подумал, насколько это название подходит для пьесы, звучащей в ночных джунглях. «Никогда не поверю теперь, что Бах», ни разу не покидал Германии. Он играл почти два часа до того места, где в середине череды пьес была пауза, словно постоялый двор на пустынной дороге, сразу за прелюдией и фугой си бемоль минор. На последней ноте его пальцы замерли и легли на клавиши. Он повернулся и посмотрел на слушателей.